Глава 14. Похоже, этот гад тоже понял, кто сейчас перед ним. Дракот уставился на меня своими желтыми огромными глазами. Суженные зрачки выдавали удивление вперемешку с замешательством. А на морде явно читалась растерянность. Но сейчас у меня были проблемы поважнее такой неожиданной встречи. Столкновение источников вызвало сильный резонанс и резко отняло у нас обоих все силы. Я давно не чувствовал такой слабости. Меня потряхивало, и я еле стоял на ногах. Теперь нужно время, чтобы восстановиться, и лучше бы убраться отсюда подальше, однако... Нажал на пульт отворот, и в ответ раздался только треск электричества. Створки даже не шелохнулись. Похоже, ударная волна сломала устройство, так что теперь я заперт в оранжевой секции в окружении восьмиранговых монстров ослабленный с нестабильным источником и в одиночестве. Хреновый, однако, расклад. Дракот, пошатываясь, встал на все четыре лапы. Но по измученному оскалу было явно видно, что его состояние ничем не лучше. Но он высвободил когти, оскалился и наклонил голову, готовясь напасть на меня. А вокруг нас начали шевелиться опасные и разозленные монстры. Вот зараза. Если этот засранец сейчас накинется на меня вместе с ними, вытащить эту битву будет тяжело. Я в реальной заднице. Давненько в такую не забирался, если честно. И это в мой выходной. Вечером я собирался тусануть в сломанном сапоге, а затем врубить на своем огромном телеке киборго Он до сих пор висит у меня в профиле, как любимый фильм. Сволочь, процедил я сквозь зубы. Решил достать меня и в этом мире. Хрен тебе, понял? Монстры вылезали из своих укрытий, окружали нас. Они чуяли, что я уже не так опасен. Чуяли возможность отомстить. Первым появился шипастый саблезуб. Ему явно не понравилось целовать землю, поэтому он нацелился на меня с особенной яростью. Дракот гулко рыкнул и сделал шаг в мою сторону. Я уже думал, как отражать эту совместную атаку. Но вдруг из тени выскочила каменная горилла и набросилась прямо на него. «Мяу!» — Завизжал Дрэкут. Он успел увернуться и рванул в сторону, а спустя мгновение на то место, где он стоял, обрушился здоровенный кулак горилы. Бабам! Пол, затрясь от вибраций, монстры зарычали от возбуждения. В то же время саблезуб кинулся на меня. Мне пришлось уворачиваться, потому что эта крепкая скотина оказалась слишком быстрой и ловкой, а источник дракота до сих пор мешал контролю магии. И вот так получилось, что мы оба ринулись друг к другу и остановились совсем рядом. На пару мгновений мы сверлили друг друга взглядами, нападет или нет. А Затем одновременно атаковали склизкого змея, который выполз из своей норы, чтобы отомстить мне за превращение в сосиски. Я оглушил тварь выбросом магии, а Дракот отшвырнул ее ударом хвоста, и тварь снова скрылась в тени. «Походу, у нас есть только один выбор», — процедил я, не веря собственным выводам. <мяу> Таким же недовольным голосом отозвался Дракот Хаоса. Все освобожденные им твари теперь окружили нас и приготовились нападать. Похоже, Дракот им тоже не понравился. «Интересно, почему? Он же такой, сука, милашка!» Черт вас всех раздери! Мне очень не хотелось этого делать. Крайне не хотелось. Но нас окружили монстры восьмого ранга. Опасные каждый сам по себе. Вместе они представляли сейчас небывалую угрозу. Мы восстанавливались, источники приходили в порядок, но нам нужно время. Совсем немного времени, которое теперь было на вес золота. Придется работать вместе, прорычал я. А уж потом я с этим засранцем как-нибудь разберусь. Монстры бросились на нас все разом, и началась яростная схватка. Этот год не изменился. Хоть его тело и другое, но приемчики все те же. Он разил когтями, клацал пастью и умело работал заостренным хвостом, который позволял сражаться на все стороны одновременно. И мы, на удивление, хорошо сработались. Наверное, потому что оба знали повадки друг друга даже после стольких лет, после нашей битвы. Когда мы вместе отражали атаку целой стаи каменных горел, я выставил магический блок, который затормозил их атаку и сбил всех с толку. Дракод же полоснул их быстрыми взмахами когтистых лап и добавил несколько выпадов хвостом. Так что вся стая взвизгнула, как поросята, и бросилась прочь. Затем склизкий змей, который все не мог смириться с поражением, снова превратился в связку сосисок. Но на этот раз я не стал его развязывать. Пусть помучается гадёныш. Броненосная ядовитая жаба тоже попыталась нас достать. А меня вдруг посетило любопытство. Что будет, если связать ее подобно змею? Я думал, что получится забавная вязанка, но вышло какое-то... шибари. Я поморщился и распутал тварь. Лягуха тут же удрала подальше от таких экспериментов и скрылась у себя в болотном вольере. Возможно, чтобы найти веревку. Крылатые горганы пикировали на нас со своих высоких веток. Но наткнулись на встречный залп магических снарядов, а когда оказались слишком близко к земле, дракот растрепал их черные перья во все стороны и превратил в ощипанных горган. В таком виде они выглядели, как ощипанные курицы. Я даже подумал о супчике из горган, если честно. Монстры продолжали нападать. Но с каждой новой атакой наши источники стабилизировались, я чувствовал, как силы возвращаются ко мне, однако тоже происходило и с драконом. Каким-то образом совместная работа ускоряла восстановление. И это меня бесило. Скоро остальные монстры поняли, что им здесь нечего ловить. Некоторые получили серьезные раны, потому что дракот не сдерживался ни на толику своих сил. А я уже перестал думать об ущербе монстрариума. Тут проблемы посерьезнее вырисовывались. И когда эти твари снова попрятались по своим норам, мы с Дракотом уже достаточно восстановили силы, чтобы продолжить свою битву. No! Он прыгнул на меня, клацнул клыками прямо перед лицом и взмахнул когтистой лапой. Я вернулся от всех выпадов и ответил магическим выбросом прямо в его пушистую бронированную грудь. Дракот. Отлетел в сторону, но он не был бы драконом хаоса в прошлой жизни, если бы не смог справиться с таким ущербом. Не промедлив ни секунды, он отпружинил от стены и пулей влетел в меня с грозным Источник снова пошатнулся, а я проиграл всего мгновение. Но этого хватило, чтобы гадёныш сбил меня таранным ударом, и мы оба, сцепившись, устремились в сторону ворот. В это время вдруг отворились створки. Похоже, подоспело подкрепление службы безопасности, и майор Ефанов решился на вылазку. Но только он сунулся внутрь, как мы вылетели из оранжевой секции прямо над ними. Пролетели через все помещение, просто вышибли следующие ворота собственными телами. Наши источники снова срезонировали, но на этот раз силы резко увеличились. Сейчас мы сцепились и вместе образовали что-то вроде снаряда, покрытого магической оболочкой. Бились из стороны в сторону, круша все на своем пути, снова и снова обменивались ударами, рычали друг другу в оскаленные пасти, едва не грызли зубами плоть. Было очень сложно сражаться с дракотом. Выглядел он как милый зверёк, но внутри поселился самый ужасный монстр хаоса, каких я только встречал. А наша магия явно странно реагировала друг на друга. Я не мог нормально атаковать, как и дракот не мог ударить меня в полную силу. Мы словно нажрались в слюне, залезли в центрифугу и пытались друг друга угандушить. Но вместо этого мы лишь сеяли хаос и разрушения вокруг. В следующем помещении мы разворотили все стены, а затем рванули в новый проход и пробили его с удивительной легкостью. Итак, секция за секцией, раз за разом. Пока, наконец, мне не удалось собраться, стабилизировать источник и уложить засранца хаоса на его драконячьи лопатки. Я встретился с ним яростными глазами. занес кулак для решающего удара. И вдруг... «Дракотик!» — раздалось неподалеку. <мел> обернулся злобный монстр. «Саня, мать твою!» — Марию Ивановну! — рыкнул я. «Какого хрена ты тут делаешь?» Он стоял недалеко от следующих ворот. Через пару секунд там показались Олеся Степановна с Марией Ивановной и перепуганной Боря. Обеспокоенные, они ринулись прямо к Сане, схватили и потащили в сторону. «Сергей Викторович!» — воскликнула Олеся Степановна. «Мы его уведем!» «Дракотя!» — воскликнул снова Саня. А я взглянул на злобного монстра, своего давнего врага Дракона Хаоса, за чью смерть мне пришлось заплатить собственной жизнью. И увидел в его глазах замешательство. Его источник тоже бередело какое-то странное влияние, но было нечто другое, почти человеческое. Это замешательство. Лапы монстра упирались мне в грудь. Когти впивались в магический барьер, но он будто остановился. Я не мог понять, что здесь происходит, и тоже растерялся, как не стыдно это признать. «Что может быть проще? Это же дракон хаоса!» чудовище, которое за милой мордах скрывает черную, как сам хаос, душу. Разрушитель и враг всего человечества. Хоть и довольно милый, тут не отнять. «Сергей Викторович, не надо!» — взмолился Саня. «Дракот хороший! Хороший!» Его голос удалялся и утихал, пока его волокли прочь. «Мой источник уже взбесился от ярости, от злости, которые обуяли меня». Последний удар — это все, что мне нужно. Но вдруг... Что-то остановило меня от удара. Я чувствовал странную связь между нами. Я не мог ее объяснить, но она явно была. Очень хотелось нанести этот удар. Интуиция била тревогу, предостерегала от этого, но жутко хотелось поквитаться. И вдруг дракот сдался. Сначала я увидел это в его взгляде, затем когти, которые все буравили мой барьер, вдруг спрятались в лапах. Хвост распластался на полу, и остался только отчаянный тихий оскал. «Сергей Викторович!» — доносился с помощью усиления голос Сани. «Не надо! Прошу!» «Ты!» — тихо произнес я, глядя в глаза своему врагу. «Неужели...» А затем комнату заполнили бойцы службы безопасности и отряда ГБР во главе с майором Нестеровым, которого я уже видел в академии. Десятки человек навострили на нас свое оружие, наступила тишина, а затем раздался спокойный и стальной голос Ефанова. «Сергей Викторович, я же предупреждал, что нас ждет серьезный разговор». Дракота Хаоса заперли обратно в вольер. Олеся Степановна не могла понять, как он выбрался, а вот у меня были идеи. Похоже, он еще не до конца пробудил свои способности, когда его привезли в Монстрариум. А здесь у него открылась способность Хаоса, благодаря которой он разрушил все барьерные заклинания, наложенные на его клетку. Я лично наложил собственные заклинание, которые сделают его вольер безопасным на некоторое время, но оставлять его здесь нельзя. Дракон Хаоса не та тварь, которая будет сидеть в клетке и жрать комбикорм. Чтобы решить его судьбу, мы с заведующей отправились в ее кабинет. Конечно, майор хотел сказать мне пару ласковых, но он подождет. По пути я отправил одно важное сообщение. Но об этом чуть позже. Сначала я заявил, что забираю дракота с собой. «Сергей Викторович, это невозможно», — возмутилась Олеся Степановна. «Драконовые монстры очень редкие цены». Мы не можем отдать вам его на попечение. У вас нет выбора, — настоял я. В следующий раз меня может и не быть в монстрариуме, когда он снова решит сбежать. И тогда... Но тут у нее зазвонил телефон. Олеся Степановна растерянно взглянула на трубку, где не определился номер, а потом взглянула на меня. Я улыбнулся и жестом дал понять, чтобы она ответила на звонок. «Потоцкая слушает», — настороженно произнесла Олеся Степановна. А пока она выслушивала речь звонившего, я осмотрелся. Сам кабинет больше напоминал музей монстров и картинную галерею. На стенах и на полках висели фотографии с многочисленных экспедиций, в которых заведующая принимала участие. Тут была и Африка, и Алтай, и даже Северный полюс, где водились ледяные твари, способные раскалывать гигантские ледники. Да она явно жила на всю катушку. «Да-да, я поняла», — произнесла Олеся Степановна. «Хорошо, спасибо». Она положила трубку, вздохнула и удивленно произнесла. «Дракот переходит под вашу опеку, Сергей Викторович». «Благодарю вас», — улыбнулся я. «Так и думал, что мы сумеем договориться. Только у меня будет одна небольшая просьба». Какая? Она все еще не могла прийти в себя. «Ну да, если тебе звонят из Министерства безопасности и говорят отдать очень ценного монстра на попечение какого-то учителя ОМБ и физкультуры, это вызывает некоторые вопросы. Вопросы, которые не стоит задавать. «Мне нужен ваш грузовик для перевозки этой твари ко мне домой. Боюсь, тариф с домашним животным в такси немного не про такой случай». «Да-да, хорошо», — кивнула Олеся Степановна. «Я распоряжусь, Сергей Викторович». «Отлично», — я встал из-за стола и пожал ей руку. «Благодарю за содействие. А теперь мне пора идти. Там, кажется, со мной хотят поговорить несколько вооруженных суровых ветеранов». Бойцы службы безопасности во главе с майором Ефановым ждали меня неподалеку от выхода из кабинета заведующей. «Господин Ставров!» — стальным голосом произнес майор. «У нас к вам пара вопросов!» Я улыбнулся этим бравым мужикам и заметил, что рядом с ними стоит и знакомый уже командир группы быстрого реагирования, майор Нестеров. «О, здравия желаю!» — махнул я. «Как поживаете?» Нестеров нахмурился и переглянулся с майором. Затем уставился на меня суровым взглядом и пробурчал что-то невнятное. А вот здоровяк со шрамом говорил вполне себе четко. «Пошли-ка потолкуем, мужик!» Я показательно взглянул на часы, громко вздохнул и ответил. «Не, спасибо, у меня еще куча дела, грандиозные планы на вечер, так что потолкуйте друг с другом и без меня». И резко повернувшись, направился в сторону выхода. Бойцы чуть-чуть офигели, но здоровяк вырвался вперед и схватил меня за плечо. «Слышь, ты чё, такой смелый был, а теперь сдрефил!» Я повернулся к нему с доброжелательной улыбкой и похлопал по громадной длани. «Ты меня отпусти, пожалуйста, и дай пройти спокойно». «А чего тебе еще сделать?» — осклабился здоровяк. «Может, массажик хочешь?» И силой сжал пальца, пытаясь продавить плечо. Но с удивлением обнаружил, что у него ничего не получается, и захлопал удивленными глазами. «Вежливо же попросил», — процедил я сквозь натужную улыбку. Вместе с этим схватил его за запястье и резко вывернул в суставе. «Ура!» — подскочил у здоровяк. Но он не был тем, кого просто остановить с помощью боли. Поэтому быстро оправился и попытался меня атаковать второй рукой. «Да я тебе сейчас прихлопну!» — прокричал он. Но прежде чем он успел это сделать, рядом с нами очутился майор Ефанов. Он схватил его за предплечье и выпустил наружу сильную плотную ауру. «Стоять, сержант!» — приказал майор. Зарычал здоровяк от обиды. Но, тем не менее, послушался приказа и ослабил хватку, окинув меня напоследок гневным взглядом. Я кивнул майору, поправил рубашку и пошагал дальше. Меня уже никто не пытался остановить. А когда покинул помещение, услышал их разговор. «Майор, да я бы его прихлопнул! Зачем влез?» «Слышь, сержант», — спокойно произнес Ефанов, «когда тебе в последнее время могли что-то вывихнуть. Даже мне это не по зубам помнишь?» «Точно!» — удивленно произнес дровяк. «Да кто это нахрен такой?» «Сергей Викторович!» — раздалось впереди. Я увидел, как ко мне бегут Саня с Борей. Позади них шагала обеспокоенная Мария Ивановна, и взглянула она на меня очень тяжелым взглядом. Я понял, что разговор с Олесей Степановной и отрядом разозлённых ветеранов — это так, цветочки. Даже встреча с давним врагом не такая тяжелая, как предстоящий разговор с матерью одного из моих бесед. Прямо у нее на глазах случилось очередное ЧП, и дети оказались под угрозой. Нехорошо вышло, блин. Здракоти, все хорошо?» — волновался Сэнни. «Он очень хороший!» — принялся защищать монстра Боря. «Не знаю, что случилось. Я уверен, это на него повлияли другие монстры. Он не мог сбежать!» «Да-да!» — кивал Сэнни. «Мы его кормили, играли с ним, он никогда не был агрессивным!» «Да ну?» «Странно», — ухмыльнулся я. А сам задумался. «Быть может, близость моего источника заставила дракона хаоса, жившего в теле дракотика, так взбеситься? Ну да это ладно. Разбираться с этим гадом будем потом. Сейчас нужно выдержать куда более трудное испытание. Мария Ивановна встала напротив меня, коснулась плеча Сани и попросила его: "Сыночек, возьми Борю и, пожалуйста, оставьте нас с Сергеем Викторовичем наедине. Нам нужно поговорить". Парни заволновались, но не стали пререкаться и исполнили просьбу. А когда дверь за ними захлопнулась, Мария Ивановна пару секунд держала взгляд на закрытой створки, а затем тяжело вздохнула и пристально взглянула на меня. "Сергей Викторович, «После всего этого? После той опасности, которую мы пережили и которой подвергся мой сын? Я хочу, чтобы Саша...» Она сделала паузу, собираясь с мыслями. Ей было тяжело говорить, и я терпеливо ждал. Неужто она хочет, чтобы Саня покинул Академию?»